на извозчика тратиться не приходилось. Надо было беречь деньги на предстоявший ночной кутеж. В автобусах и в трамваях он не разбирался, несмотря на приобретенный еще в Берлине старый русский путеводитель по Парижу с картами и планами. Указание Мишеля тотчас позабыл. Есть ему не хотелось, Однако он зашел во втором часу в маленький ресторан, прочитав на дверях на бумажке список блюд, выписанный расплывшимися фиолетовыми чернилами. Цены были приемлемые. Витя позавтракал, стараясь восхищаться парижской кухней. Долго изучал карту вин, стараясь запомнить названия белых и названия красных, какие бордосские, какие бургундские. После завтрака еще побродил по улице, наблюдая разлитое в воздухе неуловимое изящество Парижа, о котором говорил путеводитель. Действительно, все казалось ему грязноватым, потрескавшимся, недокрашенным. Мысль о том, что у них было условлено с Мишелем, все время волновала ведь Память подсказывала ему... Мелодию Грота Венеры. Сходство с Тангейзером было очень приятно, но поэзия была и в пении хора пилигримов. Он колебался. Каков его удел — пилигримы или грот? Все это мешало ему изучать Париж. Витя то и дело поглядывал на часы. Гулял он довольно долго. Стыдно было возвращаться домой. Столько интересного! Он смотрел на настоящих парижан, останавливался у витрин разных магазинов, белья, шляп, книг, произведений искусства. Следовало бы купить многое, но денег на это не было. В одной антикварной лавке его внимание привлекла картина, изображавшая Парижский собор Богоматери вити мельком видел этот собор. По пути из Берлина в Довиль часа три пробыл в Париже и успел на последние деньги покататься по городу. Он долго стоял перед витриной, не мог свести глаз с картины. Собор на ней был другой, но, быть может, еще лучше настоящего. Странная картина. В чем же дело? Ни об одном искусстве, собственно, нельзя судить, если не знаешь его техники. В нижнем углу полотна четким аккуратненьким почерком была выведена фамилия художника, иностранная и незнакомая ведь Его удивило сочетание с иностранной фамилией французского имени Морис, и то, что после Морис была запятая. В дверях показался приказчик. — Сколько стоит эта картина? — робко спросил вить 100 франков, — ответил приказчик, оглядев его. Витя вздохнул и отошел. Цена картины показывала, что он ошибся. Художник незначительный. Но и сто франков были Вите не по карману. Он зашел в лавку съестных припасов, купил заказанные Мишелем и вернулся домой. Дома он с жадностью съел апельсин, запил тепловатой водой из-под крана, осмотрелся получше в квартире. При хозяевах было неловко. Мебель тоже была вроде его вещей, дешевая под дорогую. Особенно не понравилось ему неестественная, как бы театральная гостиная. Сюда бы еще стену с нарисованными переплетами книг. Да, не только Кременецкие. Но и мы в Петербурге жили побогач, подумал Витя, почему-то с некоторым удовольствием. Он заглянул в комнату Жюльетт и вздохнул. Квартира была неприятная. А все же у молодых Георгеску был свой угол. Так одинокий холостяк с завистью смотрит на жизнь чужой семьи, догадываясь, что и в ней должно быть не все мило и уютно. Делать Вите было нечего. Ему самому было странно, что он скучает в первый день своего пребывания в Париже. Так хотелось сюда попасть. Разве в Лувр поехать? Для музеев времени еще будет достаточно? —